Дружным ревом отозвались сыщики и ломанулись из комнаты целоваться-христосоваться и садиться за стол. Глава шестая. В Баден-Бадене была русская церковь, и вера половина субботы боролась с соблазном сходить на службу.